Ошибка Краса. Итак, Тетливий и другие историки после него дают понять, что форсировать линию укреплений Краса в снегопад удалось, вопреки тому, что утверждает Плутарх, всей армии Спартака. Может показаться странным, что такой огромной массе людей удалось пробраться прямо под носом пропретора, если не учитывать, что римлянин недооценил тактическое мастерство Спартака и силу отчаяния его людей. Когда линия была прорвана в самом слабом месте, Красу было уже трудно остановить волну беглецов. Пытаться встать на их пути было бы так же опасно, как встать на пути потока воды из Бреши в Плотине. К тому же численно беглецы были равны армии Краса. Спартак, очевидно, ударил в центр римской позиции, приторская армия оказалась разрезана пополам, и волна беглецов, устремляясь между регионами, затрудняла координацию их действий. К этому прибавим пересеченную местность, холод и снег, еще более усугублявшие преимущество рабов. Возможно, Крас, недоумевая, что произошло, и опасаясь мощного удара, держал армию вне лагерей, еще и не думая о погоне за беглецами. Хотя Плутарх и не дает подробностей насчет этого момента, он дает понять, что в римском лагере, когда рабы вырвались на простор, началась паника. Краса встревожила мысль, как бы Спартак не вздумал двинуться прямо на Рим. Имея это в виду, он тотчас написал Сенату о необходимости срочно вызвать и Лукула из Фракии, и Помпея из Испании. Плутарх указывает, что это было раньше. Лукул здесь – наместник Македонии Марк Лукул, брат более знаменитого Луция Лукула. Вскоре честолюбивый претор пожалел, что так признался в своем бессилии. Необычная для красок потеря хладнокровия показывает, как потрясены были римляне новым подвигом Спартака.